Хористкам Однажды, когда она еще была Моложе, красивее и Голосистее, у нее На даче в антресолях Сидел Николай Петрович Колпаков Ее обожатель Было нестерпимо жарко И душно Колпаков только что пообедал и выпил Целую бутылку плохого портвейна Чувствовал себя не в духе И нездорово Оба скучали И ждали, когда спадет жара, чтобы пойти погулять. Вдруг неожиданно в передней позвонили Колпаков, который был без сюртука и в туфлях, вскочил и вопросительно поглядел на Пашу. «Должно быть почтальон или, может, подруга?» — сказала певица Колпаков. Не стеснялся ни подруг Паши, ни почтальонов Но на всякий случай взял в охапку свое платье И пошел в смешную комнату А Паша побежал отворять дверь К ее великому удивлению на пороге стоял не почтальон и не подруга А какая-то незнакомая женщина Молодая, красивая, благородно одетая И по всем видимостям из порядочных Незнакомка была облетна и тяжело дышала Как от ходьбы по высокой лестнице «Что вам угодно?» Спросила Паша Барыня не сразу ответила Она сделала шаг вперед Медленно оглядела комнату И села с таким видом, как будто Не могла стоять от усталости Или нездоровью Потом она долго шевелила Бледными губами Стараясь что-то выговорить «Мой муж у вас?» Спросила она наконец Подняв на Пашу свои большие глаза С красными глазами заплаканными веками. «Какой муж?» – прошептала Паша и вдруг испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги. «Какой муж?» – повторила она, начиная дрожать. «Мой муж Николай Петрович Колпаков». не «Нет, сударь, я, я никакого мужа не знаю». Прошла минута в молчании, Незнакомка несколько раз провела платком по бледным губам и, чтобы побороть внутреннюю дрожь, задерживала дыхание, а Паша стояла перед ней неподвижно, как вкопанная, и глядела на нее с недоумением и страхом. «Так его вы говорите нет здесь?» – спросила барыня уже твердым голосом и как-то странно улыбаясь. я «Я не знаю, про кого вы спрашиваете. Гадкая вы!» отлоя, мерзкая, пробормотала незнакомка, оглядывая Пашу с ненавистью и отвращением. Да, вы гадкая. Очень, очень рада, что наконец могу высказать вам это. Паша почувствовал, что на эту даму в чёрном сердитыми голосами и с белыми тонкими пальцами, она производит впечатление чего-то гадкого, безобразного, и ей стало стыд из своих пухлых красных щек рябин на носу и челки на лбу, которая никак не зачесывалась навеку. И ей казалось, что, если бы она была худенькая, не напудренной и без челки, то можно было бы скрыть, что, Она непорядочная, и было бы не так страшно и стыдно стоять перед незнакомкой, таинственной дамой. «Где мой муж?» – продолжала дама. «Впрочем, и здесь он или нет, мне все равно. Но должна я вам сказать, что обнаружена растрата, и николай Петровича ищут. Его хотят арестовать. Вот что вы наделали». Барыня встала и в сильном волнении прошлась по комнате. Паша поглядела на нее и И от страха не понимала. «Сегодня же его найдут и арестуют», — сказала барыня и всхлибнула. И в этом звуке слышались оскорбления и досада. «Я знаю, кто довел его до такого ужаса! Гадкая, мерзкая, отвратительно продажная тварь!» У барыни губы покривились и поморщился нос от отвращения. «Я бессильна! Слушайте вы, низкая женщина!» Я бессильна вы сильнее меня Но есть кому вступиться за меня и моих детей Бог все видит, он справедлив Он зыщет с вас за каждую мою слезу За все бессонные ночи Будет, будет время, вспомните вы меня Опять наступило молчание Мариня ходила по комнате и ломала руки А Паша все еще глядела на нее тупо С недоумением, не понимала и ждала от нее чего-то страшного «Я, сударь, ничего не знаю!» Проговорила она и вдруг заплакала. «Лжайте вы!» Крикнула Барни и злобно сверкнула на нее глазами. «Мне все известно! Я давно уже знаю вас! Я знаю! В последний месяц он просиживал у вас каждый день!» «Да? Так что же? Что же из этого? У меня бывает много гостей, но я никого не неволю! Вольного воля!» «Я говорю вам...» «Обнаружена растрата. Он растратил на службе чужие деньги. родить такой, как вы, ради вас он решился на преступление. Послушайте», — сказала барыня решительным тоном, останавливаясь перед Пашей. «У вас не может быть принципов. Вы живете для того, только чтобы приносить зло. Это цель ваша. Но нельзя же думать, что вы так низко пали, что у вас не осталось и следа человеческого чувства. У него есть жена» дети Если его осудят и сошлют, то я и дети умрем с голода. Поймите вы это. А между тем есть средство спасти его и нас от нищеты и позора. Если я сегодня внесу 900 рублей, то его оставят в покое. Только 900 рублей. «Какие 900 рублей?» – тихо спросила Паша. «Я... я не знаю. Я не брала». «Я не прошу у вас 900 рублей. У вас нет денег. Да и не нужда мне вашего. Я прошу другого. Мужчины, обыкновенно таким, как вы, дарят драгоценные вещи. Возвратите мне только те вещи, которые дарил вам мой муж». не они никаких вещей мне не дарили!» взвизгнула Паша, начиная понимать. «Где же деньги? Он растратил свое, мое и чужое. Куда же все это девалось?» «Послушайте, я прошу вас, я была возмущена и договорила вам много неприятного, но я извиняюсь. Вы должны меня ненавидеть, я знаю, но если вы способны на сострадание, то войдете в мое положение. Умоляю вас, отдайте мне вещи!» «Хм», — сказала Паша и пожала плечами, — «я бы с удовольствием, но накажи меня, Бог, они ничего мне не давали. Верьте совести». «Впрочем, правда ваша», — смутилась певица. Они как-то привезли мне две штучки Извольте, я там, ежели желаете Паша выдвинула один из туалетных ящиков И достала оттуда дутый золотой браслет И жидкое колечко с рубином Извольте, сказала она, подавая эти вещи гости Барыня всхлипнула, и лицо ее задрожало Она оскорбилась Что ж вы мне даете, сказала она «Я о милости прошу, а о того, что принадлежит мне вам, что вы, пользуясь вашим положением, выжили из моего мужа, этого слабого, несчастного человека. В четвей, когда я видела вас с мужем, на пристани на вас были дорогие броши и браслеты. Стало быть, нечего разыгрывать передо мной невинного барашка. Я в последний раз прошу, дадите вы мне вещи или нет? Какие вы, ей поху странные!» Сказала Пажа, начиная обижаться Заверяю вас, что от вашего Николая Петровича Я, кроме этой браслеты и колечка, ничего не видела Они привозили мне только сладкие пирожки Сладкие пирожки! Усмехнулась незнакомка Дома детям есть нечего, а тут сладкие пирожки Вы решительно отказываетесь возвратить вещи? Не получив ответа, барыня села и о чем-то думая Уставилась в одну точку «Что же теперь делать?» – проговорила она. «Если я не достану 900 рублей, то и он погиб, и я с детьми погибла. Убить эту мерзавку? Или на колени встать перед ней, что ли?» Барыня пришала платок к лицу и зарыдала. «Я прошу вас!» – слышалось сквозь ее рыдание. «Вы же ведь разорили и погубили мужа! Спасите его!» Вы не имеете к нему сострадания, но дети, дети, а чем дети виноваты? Паша вообразила маленьких детей, которые стоят на улице и плачут от голода. И сама зарыдала. Что же я могу сделать, сударыня? Сказала она. Вы говорите, что я мерзавка разорила Николая Петровича, а я вам, как пред истинным богом, сверяю вас, никакой пользы я от них не имею. В нашем хоре только у одной Моти богатый содержатель, а все мы перебиваемся с хлеба на квас. Николай Петрович образованный, деликатный господин. Ну, я и принимала. Нам нельзя не принимать. Я прошу вещи, вещи мне дайте. Я плачу, унижаюсь. Извольте, я на колени стану, извольте». Паша вскрикнула от испуга и замахала руками Она чувствовала, что это бледная, красивая барни Которая выражается благородно, как в театре В самом деле может стать перед ней на колени Именно из гордости, из благородства Чтобы возвысить себя и унизить хористку «Хорошо, я дам вам вещи» Засуетилась Паша, утирая глаза «Извольте, только они не Николая Петровичева Я их от других костей получила» «Как вам угодно-с!» Паша выдвинула в верхний ящик комода, достала оттуда брошку с алмазами, коралловую нитку, несколько колец, браслет и подала все это даме. «Возьмите, ежели желаете, только я от вашего мужа никакой пользы не имела. Берите, покатите!» Продолжала Паша, оскорбленной угрозой, стать на колени. «А ежели вы благородная, законная ему супруга, то и держали бы его при себе». «Стало быть, я его не звала к себе, он сам пришел». Барыня сквозь слезы оглядела поданные ей вещи и сказала, «Это не все, тут и на 500 рублей не будет». Паша порывисто вышвырнула из комоды еще золотые часы, портсигар и запонки, и сказала, разводя руками, «А больше у меня ничего не осталось, хоть обыщите». Гость вздохнула, дрожащими руками завернула вещи в платочек и, не сказав ни слова, даже не кивнув головой, вышла Отворилась из соседей комнате дверь и вышел Колпаков Он был бледен и нервно стряхивал головой, как будто только что принял что-то очень горькое На глазах у него блестели слезы «Какие вы мне вещи приносили?» Набросилась на него Паша. «Когда? Позвольте вас спросить». «Вещи? Пустое это и вещи!» Проговорил колбаков и встряхнул головой. «Боже мой! Она перед тобой плакала, унижалась!» «Я вас спрашиваю, какие вы мне вещи приносили?» Крикнула Паша. «Боже мой! Она...» Порядочная, гордая, чистая Даже на коленях хотела стать перед, перед этой девкой И я довел ее до этого Я допустил Он схватил себя за голову и простонал Нет, я никогда не прощу себе этого Не прощу Отойди от меня прочь, дрянь Грегло он с отвращением, пятись от Паши и отстраняя ее от себя дрожащими руками. «Она хотела стать на колени! Перед кем? Перед тобой, о боже мой!» Он быстро оделся и, брызгливо сторонясь Паши, направился к двери и вышел. Паша легла и стала громко плакать. Ей уже было жаль своих вещей, которые она с горяча отдала. И мыло обидно Она вспомнила, как три года назад Ее ни за что, ни про что Побил один купец И еще громче заплакала Антон Павлович Чехов харистка Живая хронология Гостиная статского советника Шарамышкина Окутана приятным полумраком Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень аля ля украинская ночь стены, мебель, лица Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющая полена и на мгновение заливает лица цветом пожарного сарева Но это не портит общей световой гармонии Общий тон, как говорят художники, выдержан Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин седыми чиновничьими бакинами и с короткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку, у него ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина – Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет госпожи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там, за дверью, за своим письменным столом сидит жена Шарамыкина – Анна Павловна, председательница местного дамского комитета, живая и пикантная дамочка лет 30 с хвостиком – Ее черные бойки и глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год «Прежде наш город в этом отношении был счастливее», говорит Шрамыкин щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголь «Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь свиста» Бывали и знаменитые актеры и певицы А нынче, черт знает что Кроме фокстиков да шарманщиков Никто не наезжает Никакого эстетического удовольствия Живем как в лесу Нас да А помните ваше превосходительство Того итальянского трагика Как его? Еще такой брюнет, высокой Дай бог память Ах да, Луиджи Эрнесто де Ружьеро Талант замечательный Илла Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала, и билеты на 10 спектаклей распродала. Он ее за это декламации и мибики учил. Душа человек. Приезжал он сюда, чтоб не соврать, лет 12 назад. Нет, вру, меньше, лет 10 Анюточка, сколько на не лет... «Десятый год!» – кричит из своего кабинета Анна Павловна. «А что?» И «Ничего, мамочка, это не так!» «И певцы хорошие приезжали бывалым!» «Помните вы, тенора Деграция, приличина?» «Тенора Деграция, лирический тенор с итальянского!» а «Помните вы, тенора Деграция, прилипчина?» «Что за душа, человек! Что за нарушность!» Блондин, лицо эдкое, манера парижская. А что за голос, ваше превосходительство? Одна только беда. Некоторые ноты желудком пел и рефистулой брал, а то все хорошо. У Тамберлика, говорил, учился. Энрико темберлик известный итальянский певец Теннер. Примечание редактора. Мы с Анюточкой выхлоптали ему зал в общественном собрании и в благодарность за это... Он бавал нам целые дни и ночи распевал. Анюточку петь учил. Приезжал он, как теперь помню, в Великом посту летом, летом 12 назад. Нет, больше. Вот память, прости, Господи. Анюшка, сколько нашей нарицкий лет? 12. 12. Ежели прибавить 10 месяцев, ну, так и есть 13. Прежде у нас в как-то и жизни больше не было Взять, к примеру, хочется благотворительные вечера Какие прекрасные были у нас прежде вечера Что за прелесть И поют, и играют, и читают После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали 1100 рублей. Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса. И все ей руку целовали. Хе -хе -хе. Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я верители в дневник записал. Это было, как теперь помню, в, в, в, в, в 76-м. Нет, в 77-м. «Нет, нет, позвольте, а когда у нас турки стояли?» а Нютушка, сколько нашему Колечке лет?» «Мне папа семь лет», — говорит Коля, черномазый мальчуган смуглым лицом и черными, как уголь, волосами М -м «Да, постарели энергии, той уж нет», — соглашается Лопнев, вздыхая «Вот где причина, старость батенька» Новых инициаторов нет, а старые состарились Нет уж того дня Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало Я был первым помощником нашей Анны Павловны Вечер ли с благотворительной целью устроить лотерею Или приезжую, или знаменитость поддержать Все бросал и начинал хлопотать Одну зиву помню, я до того захлопотался и добегался, что даже заболел Не забыть мне этой зимы «А помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев?» «Да это в каком году было?» «Не очень давно». «А в 79-м?» «Нет, в 80-м, кажется». А, «Позвольте, а сколько вашему Ване лет?» 5 кричит из кабинета Анна Павловна. «Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад». «Да, с батеньком были дела, теперь уж не том Нет того огня». Лопнев и Шрамыкин задумываются. Леющее полено вспыхивает в последний раз и подёргивается теплом. Хитрец. Шли два приятеля вечернюю порой и идельный разговор вели между собой. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсем. Кое-где золотились еще домовые трубы и сверкали церковные кресты. В слегка морозном воздухе пахло весной. «Весна близко», — говорил один приятель другому, стараясь взять его под руку. Покосницы это весна, корязь везде, нездоровье, расходов много, дачу нанимай, то да сё, ты, Павел Иванович, провинциал и не понимаешь этого, тебе не понять, у вас в провинции, как выразился однажды какой-то писатель, благодушие одно только, ни горе ни печали, едите, пьете, спите и никаких вопросов не знаете, не то, что мы, подмерзать начало, замечаешь? Впрочем, и у вас не без горя, И у вас весной своя печаль Теперь у вас, провинциалов, начинает кровь играть Страсти в ушут Мы, столичные люди, каменные, льдяные Нет в нас пламени, и страстей мы не знаем А вы, вулканы, везуи Пш-пш, дышат Ой, обожгусь Обрезанец-ка Иванович Сколько кровь играет ни к чему ей играть», — угрюмо ответил Павел Иванович. «Да ну, Пол, наставь! Ты холостой, не старый человек. Отчего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет или хочет. И напрасно ты конфузишься. Ничего тут конфузного нет. Так только». Пауза. «А какую, брат, я недавно девочку увидел?» как Кую девочку, пальчики обрижешь Губами сто раз чмокнешь, когда увидишь Огонь, формы, честное слово Хочешь, познакомлю? Полячка Созей зовут Хочешь, с к ней? М -м -м, извини, семён Петрович А я тебе скажу, что это к дворянам не надлежит поступать Не надлежит Это бабье дело кабацкое А не твое, не дворянское Что такое? Да ты чего? Струсил семён Петрович «Стыдно, брат. Твой отец вагоник предводитель у нас был. Матушка, в уважении. Стыдно. Я у тебя уже месяц сгощу и одну за тобой черту заметил. Нет у тебя того знакомого, нет того встречного и поперечного, которого бы ты девочке не предлагал». То тому, то другому И разговора у тебя другого нету Подсватыванием занимаешься А еще тоже женатый, почтенный В действительные скоро полезешь В превосходительные Стыд, срам, месяц живу у тебя А ты мне уж десятую предлагаешь Саваха семён Петрович сконфузился Завертелся, точно его На карманном воровстве поймали Да я ничего Зальбедал он «Я это так, только... <смех> Какой же ты?» Прошли шагов 20 молча «Несчастный я человек!» Застонал только семил Петрович, багровее и мигая глазками «Несчастный я!» «Это ты верно, что я свах, верно!» «И был так и вы до самой гробовой доски таким буду, ежели хочешь знать» «В аду за это самое гореть буду!» Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левый провел по глазам. Солиндер его сполз до затылок, галоши сильнее заскребли по тротуару, кончик носа налился кровью». Пропадом, пропаду за свое поведение И умру своей смертью Погибну, чувствую, брат, свой порог И понимаю, да ничего я с собой не поделаю Ведь для чего я всех женским полом пичкаю Поневоле, брат, не ей поневоле Ревнив я, как собака, каюсь тебе Как друг моему, ревность меня одолела Женился я, сам знаешь, на молоденькой, на красавице Каждый за ней ухаживает, то есть... Может быть, на нее кто и глядеть не хочет, но мне все кажется, слепой курица, знаешь, все пшеница, всякого шага боюсь. На медне и после обеда ей руку пожал только, а мне уж все показалось, на жопу вернуть тебя захотелось, всего боюсь. Ну и приходится поневоле хитрость употреблять, как только замечу, что кто-нибудь начинает увиваться оклы, я сейчас и с девочкой, и хочешь ли, мол, отвод, хитрость военная, дура. Как я, что я делаю, ты сраб, каждый день по-девскому бегаю, вервою для приятелей этих шлепохвостых тварей, вот этих подлянок, а сколько у меня на них денег сходит, нежели бы ты знал. Некоторые приятели-то поняли мою слабость и пользуются, на мой счет пробавляются, подлецы, ах... Семен Петрович свискнул и побледнел По Невскому мимо приятелей прокатила коляска В ней сидела молодая дамочка Визави дамочке сидел мужчина «Видишь? Видишь?» Шана едет. Ну, как тут не ревновать, а? Ведь это он уже третий раз с ней катается. Недаром, недаром шальвец. Видал, как он на нее поглядывает? Прощай, побегу. Так э -э, не хочешь, что? -то? Нет? Не хочешь? Прощай. Так я ему ее. собственно семён петрович дохлобучил поглубже шляпу и, стуча палкой, подбежал, стараясь не потерять и спиду коляски. Отец предводителем был, вздохнул Павел Иванович. Матушка в уважении, и фамилия знатная, столбовая. Ах, измельчал народ. Антон Павлович Чехов, хитрец. В почтовом отделении Хоронили мы как-то на днях Молоденькую жену нашего старого Почтмейстера Сладкоперцева Закопавши красавицу Мы по обычаю дедов и отцов Отправились в почтовое отделение Помянуть Когда были поданы блины Старик-вдовец горько заплакал И сказал Блины такие же румяники Как и покойница «Такие же красавцы, точь-в-точь!» -точь. «Да», — согласились поминавшие «Она у вас действительно была красавица, женщина первой сорт» «Да все удивлялись на нее, глядя чем» «Ну, господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав» Эти качества присущественны всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души. А именно, любил я ее покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она при бойкости и игривости своего характера мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать. «А мне скоро уже 60 стукнет! Она была верна мне, старико!» Дьякон, трапезовавший с нами красноречивым мычанием и каждым выразил свое сомнение. «Вы не верите, стало быть?» — обратился к нему вдовец. «Не то, что не верю», — смутился Дьякон. «А так...» Молодые жены дичи, уж слишком того Рандеву соус провансаль Вы сомневаетесь? А я вам докажусь Я в ней поддерживал ее верность разными способами Так сказать, стратегического свойства Вроде как бы фортификации При моем поведении и хитром характере Жена моя не могла изменить мне в каком случае Я хитрость употреблял для хранения своего супружеского ложа Слова такие знаю, вроде как бы пароль Отхожу самые слова Эй, баста, могу спать в спокойствии и Насчет твердости э -э -э, Какие же это слова? Самые простые Я распространял по городу нехороший слух об этот слух доподлинно известно Я говорил всякому, жена моя Алена Находится в сожительстве с нашим Полицмейстером Иваном Алексеевичем Зарихватским Этих слов было достаточно Ни один человек не осмеливался Ухаживать за Аленой Ибо боялся полицмейстерского гнева Как бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтобы Залихватской чего не подумал. Хе -хе -хе. Ведь с этим усастым идолом свяжись, так потом не рад будешь пять протоколов составить насчет санитарного состояния. А, к примеру, увидит твою кошку на улице и создать протокол, как будто это бродячий сход. Так жена ваша, значит, не жила Сивановым Алексеевичем? Удивились протяжда протяжно. Нет, это моя хитрость. <смех> что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот и есть». Прошло минуты три в Болчане. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый, краснодосый старик. «Ну, бог даст, в другой раз женишься», — проворчал дьякон. Антон Павлович Чехов. В почтовом отделении. ПЕСНЯ «Ночь перед судом. Рассказ подсудимого». «Бать варен беде», — сказал емщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу. «Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в эски окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство». Погода была ужасная. Когда я ночью приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли. До того я, взя, промол и обалдел от однообразной дорожки тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кольцонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из дождей и мешали ему нюхать». А понюхать, признаться, было, что, когда смотритель, бормоча, сопя и почёсывая заваритником, отворил дверь в станционный покой и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного колопа, и я едва не задохнулся. Шестяная лампочка, стоявшая на изнаре, освещавшая деревянные нехрашенные стены, коптила, как лучина. Да, да, и, фу, «Да и вон же у вас, сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Посмотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой. «Пахнет, как обыкновенно!» — сказал он и почесался. «Это вам с морозом! Ямщики при лошадях, дарих, ну да, господа, не пахнут!» Я услал смотрителей и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обид кальонки и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чьей-то ручной сокуяж и ширма, сгораживающая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Насмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к воде. Солявшийся ртук, барюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь и ежесть, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги. Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть. Но тут случился маленький казус. Мой вскалят нечаянно упал на ширвы и... Представьте мой ужас Из-за шеи румы на меня Женская головка с распущенными волосами Черными глазками и оскаленными зубками Черные брови ее двигались На щеках играли хорошенькие яблочки Стало быть, она смеялась Я сконфузился Головка заметил, что я ее увидел Тоже сконфузилась и спряталась Словно виноватый потупив тупим взор я смирненько добрался к дивану Лег и укрылся шубой «Какая казия подумал я. «Значит, она видела, как я прыгал. Ох, нехорошо, нехорошо!» И, припоминаю черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительно затеснились в моем воображении и... И словно в наказании за грешную мысль Я вдруг почувствовал в своей правой щеке сильную жгучую боль Я схватился за щеку Ничего не поймал, но догадался в чем дело Запахло расставленным клопом Это черт знает что такое Услышал я в то же время женский голосок Проклятые клопы, вероятно хотят съесть меня Хм «Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидской порошок. И на сей раз я не изменил этой привычки. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось только предложить хорошенькой головке средства от энциклопедии, и знакомство готово. Но как предложить? Это ужасно, сударыня!» «Сказал я, возможно, сладеньким голоском». «Насколько я понял ваши последнее восклицания вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...» «Ах, пожалуйста!» «В таком случае я сейчас...» «Надену только шубу», — обрадовался я, — «и принесу». «Нет, нет, вы через ширбу подайте, а сюда не ходите». «Я и сам знаю, что через ширбу...» «Не пугайтесь, мне бы шубу зук какой-нибудь...» «Кто вас знает, народ, вы проезжи «Хм, а хоть бы за ширму, тут ничего нет особенного, тем более, что я доктор!» – солгал я. «А доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь!» «Вы, вы правда говорите, что вы доктор? Серьезно?» «Честное слово! Так, э, позволите привести вам порошок?» «Ну, если вы доктор, то пожалуй. Только зачем обтрудиться и Я могу уже выслать к вам». «Федя», — сказала брюнетка, понизив голос. «Федя, ты да прости же, тюлень. Встань и поди за ширму. Доктор так любезен, он предлагает на персидского порошку». «Присутствие за ширмой Феди было для меня ошеломляющей новостью. Меня словно обухом ударило». Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку и совестно, и досадно, и жалко. На душе у меня стало так скверно, и таким мерцавцем показался мне этот федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва и закричал «Караул!». Эдди изображал себе высокого жилистого человека лет 50 с синими бочками со стиснутыми чиновничьими губами и с жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях. «Вы очень любезны, доктор», — сказал он, принимая от меня персидской порошок и поворачивая к себе за ширмой. «Мерси, и вас застало, Пурга». «Да...» Проворчал я, ложась на диван И остервенела, натягивая на себя шубу Да, такс, такс Зиночка, по твоему ночку колопик бежит Позволь мне снять его Хе-хе-хе, можешь, засмеял Зиночка Не поймал, статский советник Все тебя боятся, от с справиться не можешь Зиночка, при постороннем человеке Вечно ты, ей-богу «Севиньи спать не дают!» Проворчал я, сердясь, сам не знаю на чего Но скоро супруги утихли Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть Но прошло полчаса, час, и я не спал В конце концов и соседи мои заворочились И стали шепотом брониться «Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет!» Проворчал Федя «Так их много, этих клопов!» а, «Доктор, Синочка бросит меня спросить вас, отчего эти клопы так мерзко пахнут?» Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, о русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне. «Да, Синочка, не стесняйся, мечтон доктор!» Услышал я шепот после разговора об Эдисоне. И не цельмуйтесь, проси Бояться нечего Шальвицов не помог, а этот, может быть, и поможет? Спроси сам, прошептала Зиночка А доктор, обратился ко мне Федя А чего это у моей жены в груди теснение бывает? и Кашель, знаете ли, тесни Точно, знаете ли, запеклось что-то Это длинный разговор, сразу нельзя сказать Попытался я увернуться «Ну так что ж ты длинный? Время есть, все одно, не спим». «Посмотрите ее, голубчик, надо вам заметить, лечит ее Шевецов. Человек-то он хорош, но кто его знает? Не верю я ему, не верю. Вижу, вам не хочется, но будьте так добры. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю прикажу самоварчик поставить». Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окружённой множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок. «Эм, покажите язык!» – начал я, садясь около неё и хмуря брови. Она приказала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Остал ещё быть пульс. «Эм, промычал я, не найдя пульса». Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющийся личка Помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов. Наконец, я сидел в компании Феди и Зидочки за самоваром. Надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки. rp СИК Транзит 0,05 Глория Мунди 1, 0, «1,0», «Аквадестилатая», «0,1», «Через два часа по столовой ложке», «Госпоже Съеловой», «Доктор Зайцев». Утром, когда я совсем уже готовый к отъезду с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая 10 десятирублевку, убеждал. «Нет, вы обязаны взять. Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали». Ваши знания достались вам потом и кровью. Я понимаю это. Нечего было делать, пришлось взять дестеравлевку. Так, в общих чертах, провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь, и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел... И сконфузился, когда я, оглянувшись назад, увидел тысячу смотрящих на меня глаз. И я прочел тебя отходую, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных. Но я не могу описать, а вы представить себе моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте, кого бы вы думали? Ха, Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил Клопов, Зиночку, свою диагностику. И не мороз, а целый ледовитый океан пробежал по моей спине. Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом срочки его расширились. Лишняя челюсть слабо отвисла, рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. <смех> я тоже поднялся сам не знаю для чего и впился в него глазами подсудимый назовите суду ваше имя и прочее Начу председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. холодолодный пот выступил у него на лбу Ну в быть спаня подумал я по всем признакам прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, гепристичал, брючал. Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Что-то что будет? Что? -то? После прослушивания рассказа «Ночь перед судом» вы можете послушать и небольшую одноименную пьесу. Сюжет тот же, а разница лишь в жанре. «Ночь перед судом» Пьеса Действующие лица Федор Никитич Гусев, господин почтенных лет. Зиночка, его молодая жена. Алексей Алексеевич Зайцев, проечий. Станционный смотритель Действие происходит на почтовой станции в зимнюю ночь Почтовая станция Пасмурная комната с закопченными стенами Большие диваны, обитые клеенкой Чугунная печка с трубой, которая тянется через всю комнату Зайцев с чемоданом Станционный смотритель со свечой Зайцев Да и вон жить тут у вас, сеньор Не продохнешь Воняет сургучом Кислятины какой-то клопами Фуй Смотритель Без запаха нельзя Завтра разбудите меня в шесть часов Еще б тройка была готова Мне нужно к девяти часам в город поспеть Ладно Который теперь час? Полови до второго уходит Зайцев снимая шубу и валенки Холодно, бррр тоже же Оболтел от холода. Такое у меня теперь чувство, как будто меня облепили всего снегом. Облили водой и потом при прибольно высекли. Такие сугробы, такая аспидская метель, что кажется, если б еще пять минут побыть на воздухе, то совсем крышка. Ох, замучился. А из-за чего? Добро бы на свидание ехал или наследство получать? А то ведь еду на свою же погибель. Подумать страшно. Завтра в городе заседание кружного суда. И еду я туда в качестве обвиняемого. Меня будут судить за покушение на двойничонство, за подделку бабушкиного совещания на сумме свыше 300 рублей и за покушение на убийство бильярдного маркера. Присяжные... Закатают, в этом нет никакого сомнения Сегодня здесь, завтра вечером в тюрьме А через каких-нибудь полгода Холодный дебрик Сибири Пауза а, Впрочем, у меня есть выход из ужасного положения Есть В случае, если присяжные закатают меня То я обращусь к своему старому другу Твердый, надежный друг Достает из чемодана большой пистолет Вот он Каков мальчик вы видел его у Чепракова На деве собаки Какая прелесть Даже <смех> и застрелится Из него удовольствие Некоторым образом Мальчик, ты заряжен Тонким голосом Как бы отвечая за пистолет Заряжен Своим голосом Не боись, коробка выпалишь Во всю Ивановскую Во всю Ивановскую. Ах ты, дурашка, мамочка моя. Ну, ложись, спи. Целует пистолет и прячет чемодан. Как только услышу, так виновен. Тотчас-те, трах себе в лоб и шабаш. Однако я зеб чертовски. Брррр, надо согреться. делают ручную гимнастику и прыгает около печки. Бррррр. Дедочка выглядывает в дверь и точе раскрывается. Что такое? Кажется, сейчас кто-то поглядел в эту дверь. Хм. Да, кто-то поглядел. Значит, у меня соседи подслушивают у двери. Ничего не слышно, ни звука. Должно быть тоже приечь. Хорошо бы разбудить их, да, если это порядочные люди, ведь и без осесть. «Большой шлем на бескозырях» «Салятная история, черт меня возьми» «А еще лучше, если бы это была женщина» «Ничего я так, признаться, не люблю, как дорожные приключения» «Иной раз едешь и на такой роман, насколько, что ни у какого Тургенева не вычитаешь» «Помню, вот точно таким же образом ехал я однажды по Самарской губернии» «Остановился на Бочновой станции» Ночь, понимаете ли, сверчок, цирикает в печке тишина. Сижу за столом и пью чай. Вдруг слышу таинственный шорох. Дверь отворяется и... Зиночка за дверью. Это возбудительно. Это не на что не похоже. Это не станция, а безобразие. Выглянув, дверь кричит. Смотритель! Стационный смотритель! Где вы? Зайца в сторону. Какая прелесть! Эй, какая прелесть! Сидариня, смотрите или нет? Этот тренингер же теперь спит. А что вам угодно? Не могу ли я быть полезен? Это ужасно, ужасно! Клопы вероятно хотят съесть меня! Неужели? Клопы! Ах, как же они смеют! сидочка сквозь слезы. Одним словом, это ужасно. Я сейчас уеду. Скажите тому подлецу смотрителю, чтобы запрягал лошадей. У меня клопы всю кровь выпили. Бедняжка. Вы так прекрасны. И вдруг? Нет, это невозможно. Смотритель. Сударыня. Мадемуазель. Я не мадемуазель. Я сам замужем. Тем лучше. В сторону. Какой душонок. Ей. То есть, я хочу сказать, что не имею чести сдать, сударыня, вашего имени и отчества. И, будучи сам, в свою очередь, благородным, порядочным человеком, я отспеливаюсь предложить вам свои услуги. Я могу помочь вашему горю. Каким образом? У меня есть прекрасная привычка всегда возить с собой персидский порошок. Позвольте вам предложить его от чистого сердца, от глубины души. Ах! Пожалуйста В таком случае я сейчас, сию минуту Достану из чемодана Бежит к чемодану и роется в нем Какие глазенки, носик Быть Роману, прочувствую Потираю руки Да моя фортуда такая Как застряну где-нибудь над станцией, так и Роман Так красиво, что у меня даже из глаз искры сыплются А вот он Возвращается к двери «Вот он, ваш исповитель!» Зиночка протягивает из-за двери руку «Нет, позвольте, я пойду к вам в комнату, сам посыплю» «Нет, нет, как можно в комнату?» «Почему ж нельзя?» «Тут ничего нет такого особенного, тем более, тем более что я доктор, а доктора и дамские парикмахеры имеют право торгаться в частную жизнь» «Вы не обманываете, что вы доктор? Серьезно?» Честное слово Ну, и если вы доктор, пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам Федя, Федя, да проснись же, тюлень Голос Гусева а, -а, а Иди сюда Доктор так любезен, что предлагать нам персидского порошку Скрывается Зайцев Федя, благодарю, не ожидал Очень мне нужен этот Федя, черт бы его взял совсем Только что как следует познакомился, только что удачно соврал Назывался доктором, как вдруг этот Федя Точно холодной водой она меня катила Возьму вот и не дам персидского порошку И ничего в ней нет красивого Так, лицо какое-то, рожица, ни то, ни сё Терпеть не могу таких женщин гусев в халате и в ночном колпаке Честь имею кладицы, доктор. Меня жена мне сейчас сказала, что у вас есть персидский порошок. Зайцев, грубо. Да-с. Гусев, будьте добры, одолжите нам немножко. Энциклопедия одолела. Возьмите. Благодарю вас спокойнейше. Весьма вам благодарен. И вас в дороге застал бурга? Да. Так-с. погода... А вы куда, извольте, ехать? В город. И мы тоже в город. Завтра в городе мне предстоит тяжелая работа. Спать бы теперь надо. А тут энциклопедия. Мощь нет. У нас ужасно безобразные почтовый станции. И клопы, и тараканы, и всякие скорпионы. Если бы моя власть, то я всех станционных смотрителей привлекал бы за клопов по 112 статье уложения о наказаниях, налагаемых Мировыми судьями, как забродячий скот Весьма вам благодарен, доктор А вы по каким болезням вы Изволите практиковать? По грудным и по головным? Так Честь имею Уходит Зайцев один Чучело гороховое Если б моя власть Я б его с головы тонок Сорыл в персидском порошке Обыграть бы его каналью, раз бы 10 подряд оставить без трёх. А то ещё лучше играть бы с ним в бильярд и нечаянно смазать его кием, чтобы целую неделю помнил. Мясонос, какая-то шишка по всему лицу синей шелочки, на лбу бородавки, и, и вдруг осмеливается иметь такую жену. какой он имеет право? Это возмутительно. А то это даже подло. А еще тоже спрашивают, почему у меня такой мрачный взгляд на жизнь? Ну, как тут не быть пессимистом? Гусев в дверях. Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь все, доктор. и церемонтий спроси, бояться тут нечего. Шаревецов тебе не помог, а он, может быть, и поможет. зайцу Извините, доктор, я вас побеспокою. Расскажите, пожалуйста, от чего это... У моей жены в грудях бывает теснение Кажет, знаете ли, теснит точно Знаете ли, запекло что-то чего это? Это длинный разговор Сразу нельзя определить Ну, так что же Время есть, все равно не спим Посмотрите ее, голубчик Зайцем в сторону Вот, влопался-то Гусев кричит жена ах, какая ты права Ему Стесняется Застенчивая Вся у меня Добродетель хороший Веснок Чем крайности Стесняться доктора Когда болен Это уж последнее дело Синочка входит Право Мне так совестно Гусев Полно Полно Ему Надо вам заметить Что ее лечат червецов Человек тот хороший Душа Вечерчак Знающий свое дело Но Кто его знает Не верю я ему, не лежит к нему душа, хоть ты лопни!» «Вижу, доктор, вы не расположены, да будьте столь любезны!» «Я... я не прочь, я ничего!» «В сторону!» «Каково положение-то?» «Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить!» «Уходит Зайцев!» «Садитесь, прошу вас садяться!» Вам сколько лет? Двадцать четыре года Опасный возраст Позвольте, ваш пульс Щупает пульс Да Пауза Что вы смеетесь? Вы не обманываете, что вы доктор? Ну вот еще За кого вы меня принимаете? Пульс ничего себе Да И ручки маленькие Пухленькие Черт возьми, люблю я дорожные приключения Едешь, едешь и вдруг встречаешь Этакую ручку Вы любите медицину? Да, как это приятно участно приятно Позвольте ваш пульс Но, но, но но Держите себя в границах Какой голосок И голосенки такие бегают От одной улыбки можешь сойти с ума Ваш муж ревнив? Очень Ваш пульс? Один только пульс, и я умру от счастья. Позвольте, однако, милостивый государь. Милостивый государь, я вижу, что вы меня принимаете за какую-то... Ошибаетесь, милостивый государь. Я сам же мой муж занимает общественное положение. Знаю, знаю, но виноват ли я, что вы так прекрасный? И я, милостивый государь, вам не позволю. Извольте оставить меня, иначе я должна буду принять меры, милостивый государь. Я слишком люблю и уважаю своего мужа, чтобы позволить кому-нибудь проезжему нахалу говорить мне разные пошлости. Вы слишком ошибаетесь, если думаете, что я... Вот, вот мой муж. Кажется, идет. Да, да, да, идет. Что вы молчите? Чего вы дожидаетесь? Ну, ну, целуетесь, что ли? Милая... Пупсик Мопсик Но, но, но Каченочка мой Финтефалюша Увидев входящего гусева И Еще один вопрос Когда вы больше кашляете По вторникам или по четвергам? По субботам М -м -м -м. Позвольте ваш пульс Гусев в сторону Словно, как будто кто-то целовался. Точно так вот и у Шервецова. Ничего я в медицине не понимаю. Женя. Девочка, ты посерьезнее. Нельзя так. Нельзя манкировать здоровьем. Ты должна внимательно слушать, что говорит тебе доктор. Медицина теперь делает громадные шаги вперед. Громадные шаги. Зайцев. О, да. Видите ли, что я должен вам сказать... В здоровье вашей жены пока нет ничего опасного, но если она не будет серьезно лечиться, то ее болезнь может кончиться плохим. Разрыв сердца и воспаление мозга. Вот видишь, девочка, вот видишь, такая мне с тобой забота. И не глядел бы право. Сейчас я пропишу, вырывает из станционной книги клочок бумаги, садится и пишет. Sic transit duas rahbi gloria mundi adin unci aquae distillatae 2 grade вот будете придибать порошки по 3 порошка в день так проходят, морская слава дистиллированной воды с латыни кучев на воде или на вине на воде на отварной да да на отвардой Приношу вам искреннюю мою благодарность, доктор. Пьеса, к сожалению, не закончена. После прослушивания небольшой пьесы «Ночь перед судом» вы можете послушать и одноименный рассказ. Сюжет тот же разница лишь в жанре. Дурак Рассказ «Холостяка» Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал. «Две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пою и чувствую. Ходят вокруг меня, улыбки хидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочки сидит, а я, пьяный дурак, чувствую, что мелю ерунду. Про семейную жизнь мелю, про утюги да горшки». После каждого слова поцелуй горячий Тьфу! И вспоминать стошно Просыпаюсь на утро Головешка трещит Во рту халяв свиной А чувствую, понимаю, что я уже Не прохвост, не белюзга А жених самый настоящий С кольцом на пальце Иду к отцу покойнику Так и так, мол, папаша милый Слово дал, венчаться хочу Отец, известно, смех Не верит Куда, говорит, тебе молокососу жениться? Ведь тебе и 20 лет еще нет. а да подлинно молодь я тогда был. Моложе снега первого. На голове худре руси. И в груди сердце пылкое. Заместо -за живота этого шаровидного. Талия тоненькая, женственная. Поживее еще. Да тогда и женись, говорит отец. Я на дыбы, известно, своя воля. Баловоды был. На своем стою. «На ком же ты жениться хочешь?» – спрашивает «На Марьяшке Крыткиной?» «Отец в ужас!» «А это и «Да ты с ума сошел!» «Ведь ее отец Мазурик, весь в долгу, как в шелку!» «Дурачат тебя!» «Все эти свои тебя замануть хотят, дурак!» «А действительно, что я дураком был!» «Баран бараном!» Бывало, постучишь себя по голове, в другой комнате был слышно. «Свонка!» «До тридцати лет ни одного умного слова не сказал!» А дурак, как сами знаете, вечно в беде, так и я Никогда, бывало, из беды не выхожу То одно, то другое И по делам не будь дураком То бьют меня, то из домов и трактиров гонят Семь раз мы из гимназии выгоняли То женят, ну-с, отец бронится, кричит, чуть не дерется А я на своем стою Женить хочу, да и собачь, кому какое дело Никакой отец не может мне препятствовать, Ежели у меня свое умозрение есть, где маленькой. Прибежала матушка-поконница, Ушам своим не верит, в обрук падает. Я на своем стою. Можно ли, думаю, мне не жениться, Ежели я желаю свое семейство иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица, Она-то не красавица, да мне уж так казалось. Дело, чтобы так казалось. В голову себе вбил дурацкую идею. Она горбатенькая, косенькая, худенькая Да и дура вдобавок, чучела заморская одним словом Крыткины от моей женитьбы интерес видели Они бедяки были, ну а я со средствами У моего отца большое состояние было Пошел отец к начальству патюшка ваш превосходитель Не велите вы моему аспиду в брак вступать Сделайте божескую милость Погибнет мальчик На мое несчастье начальник мой с душком был. Мода тогда либеральная пошла только что. Дух этот там. Не могу, говорить вмешиваться во внутреннюю жизнь моих подчиненных. И вам не советую посягать на свободу сына. Да ведь он дурак, ваше превосходительство. Начальство стук кулаком по столу, кто бы он ни был, милостивый государь, а он имеет право располагать собой, как ему угодно. Он свободный человек, милостивый государь. Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь, пришлитесь ко мне, вашего сына. Зовут меня, я застегиваюсь на все пуговицы и иду. Чего изволитесь... Вот что, молодой человек, ваши родители препятствуют вам поступить согласно влечениям вашего сердца Это жестоко и гнусно с их стороны Верьте, молодой человек, что симпатии что их людей всегда будут на вашей стороне Если любите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце А если ваши родители по невежеству будут препятствовать вам, то скажите мне Я поступлю с ними по-своему, я им покажу Я им покажу И чтобы показать, что в нем сидит самый настоящий дух, этот он добавил «Буду у вас до свадьбы даже отцом посаженным могу быть! Завтра же поеду вашу невесту посмотреть!» Кланяюсь и ликуя выхожу. Отец стоит тут же, чуть не плачет, а я ему из кармана кукиш показываю. На другой день поехал он невесту смотреть. Понравилось. Куда говорить, но симпатия есть в лице. «Доброта, — говорит, — какая-то на лице написана. Крации много. Вы счастливый, молодой человек. Через три дня повез невесте подарки. Примите, — говорит, — от старика, желающего вам счастья». И прослезился даже. На день сговор был. На сговоре он пунш пил и два бокала шампанского выкушал. «Доброта!» «Славная, — говорит, — у тебя бабенка. Худая, косая, а что-то французистое в ней есть». Огонь какой-то Завтра дня до свадьбы прихожу к невесте С букетом, знаете ли. Где Марьяша? Дома нету А где она? Тесть мой будущий молчит и ухмыляется Теща тут сидит и кофе Накладку пьет Раньше всегда в прикуску пила Да где же она? Чего вы молчите? А ты что за допросчик такой? Ступай туда, от кедова пришел Вороте оглобли Приглядываюсь и вижу Мой тестюшка как зюдя Нахристался, сволочь. «Нет, ну, говорит, — а сам ухмыляйте, ищи себе другую девесту А Марьяшка к пошла, Хе -хе -хе. к благодетелю пошла. К какому? А к тому самому, к твоему пузатному превосходительству то Хе -хе -хе. было бы не привозить. Я так и ахну!» Прохор Петрович громко вызборкался, ухмыльнулся и добавил. «Ха!» Ахнул и стой бары, умлей стал. Антон Павлович Чехов. Дурак. Длинный язык. Наталья Михайловна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и неугомонно, треща языком, рассказывала уже о том, какие прелести в Крыму. Муж, обрадованный, глядел с умилением на ее восторженное лицо, слушал и изредка задавал вопросы. «Но, говорят, жизнь там необычайно дорога?» — спросил он, между прочим. «Как тебе сказать? По-моему, дороговезду преувеличили, папочка. Не так страшен черт, как его рисуют». Я, например, с Юлией Петровной имела очень удобный и приличный номер за 20 рублей в сутки. Все, дружочек мой, зависит от умения жить. Конечно, если ты захочешь поехать куда-нибудь в горы, например, на Ай-Петре, возьмешь лошадь проводника, ну тогда, конечно, дорого. Ужас как дорого. Но, Васечка, какие там горы... Представь себе высокие-высокие горы На тысячу раз выше, чем церковь И виху туман, туман, туман Внизу громаднейший камни, камни, камни И пиние Ах, вспомнить не могу Кстати, без тебя тут я в каком-то журнале Читал про тамошних проводников татар Такие мерцости Что, это в самом деле какие-нибудь особенные люди? Наталья Михайловна сделала презрительную гримаску И мотнула головой Обыкновенные татары, ничего особенного, сказала она. Впрочем, я видела их издалека, мельком. Указывали мне на них, но я не обратила внимания. Всегда, папочка, я чувствовала предубеждение ко всем этим черкесам, грекам, маврам. Говорят, донжуаны страшные. Может быть, бывают мерзавки, которые... Наталья Михайловна вдруг вскочила, точно вспомнила что-то страшное полминуты, глядела на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово. Васечка, я тебе скажу, какие есть безнравственные. Ах, какие безнравственные. Не то чтобы, знаешь, простые или среднего круга, а аристократки, эти надутые батонши. Просто ужас. Глазам своим я не верила. Умру и не забуду. Ну, можно ли забыться до такой степени, чтобы... Ах, Васечка, я даже и говорить не хочу Взять хотя бы мою спутницу юли Петровну Такой хороший муж твоих детей Принадлежит к порядку, чтобы кругу Кочет всегда из себя святую И вдруг можешь себе представить Только папочка, это, конечно, entre nous Между нами Даешь честное слово, что никому не скажешь Ну, вот еще выдумала, разумеется, не скажу Честное слово, смотри же, я тебе верю Тамочка положила филку, придала своему лицу таинственное выражение и зашептала: "Представь ты себе такую вещь". Поехала эта Юлия Петровна в Крым. Была отличная погода. Впереди едет она со своим проводником. Немножко позади я. Отъехали мы версты 3-4. Вдруг, понимаешь, ты, Васечка, Юлия вскрикивает и хватает тебя за грудь. Ее татарин хватает ее за талию, иначе бы она с седла свалилась Я со своим проводником подключаю к ней Что такое? В чем дело? Ох, кричит, умираю, дурно, не могу дальше ехать Представь мой испуг Так поедем тебе, говорю, назад Нет, говорит татарин, не могу я ехать назад Если я сделаю еще хоть один шаг, то умру от боли У меня спазмы И просит, умоляет, ради бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад в город и привезли ей бестужевских капель, которые ей помогают. Эм, э, постой, я тебя не совсем понимаю, пробормотал муж, почесывая лоб. Раньше ты говорила, что видела этих татар только издалека, а теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь. Ну, ты опять придираешься к слову. Поборчилась дамочка Нимало не спущась Терпеть не могу подозрительности Терпеть не могу Глупо и глупо Я не придираюсь Но зачем говорить неправду Каталась с татарами Ну так тому и быть Бог с тобой Но зачем вилять М -м, Вот ты странный Возбудилась дамочка Ревнует к Сулейману «Воображаю, как это ты поехал бы в горы без проводника?» вопрошаю «Если не знаешь тамошней жизни и понимаешь, что лучше молчи!» «Молчи и молчи!» «Без проводника там шагу нельзя сделать!» «Еще бы!» «Пожалуйста, без этих глупых улыбок!» «Я тебе не Юлия какая-нибудь!» «Я ее не оправдываю, но я...» Псс. «Я хоть и не корчу себя святой, но еще не настолько забылась «У меня Сулейман не выходил за границ!» «Нет!» «Мамиткул, бывало, у Юлии все время сидит, а у меня, как только бьет 11 часов, сейчас, Сулейман, марш, уходите!» И мой глупый татарка уходит, он у меня папочка в ежовых был, как только разворчится насчет денег или чего-нибудь, я сейчас, как, что, что, так у него вся душа в пятки, Ха -ха -ха. глаза, понимаешь, Васечка, черный при причерный, как уголь». «Мардионка татарской глупой такая, смешная, я его вот как держала, вот!» «Воображаю!» Промычал супруг, катая шарики из хлеба. «Глупо, Васечка! Я ведь знаю, какие у тебя мысли, я знаю, что ты думаешь, но я тебя уверяю, он у меня даже во время прогулок не выходил за границ. Например, едем в горы или к водопаду у Чансу, я ему всегда говорю «Сулейман, ехать сзади, ну!» И всегда он ехал царь бедняжка даже во время в самых поидических местах я ему говорила а все-таки ты не должен забывать что ты только татарин а, а я жена статского советника дамочка захохотала потом быстро оглянулась и сделав испуганное лицо зашептал но юлия ах это юлия я понимаю васечка от чего не пошалить от чего не отдохнуть от пустоты светской жизни Все это можно, шали, сделай милость, никто тебя не осудит. Но глядеть на это серьезно, делать сцены, нет, как хочешь, я этого не понимаю. Вообрази, она ревновала. Но не глупо ли? Однажды приходит к ней и ее пассия, дома ее не было. Ну, я зазвала его к себе. Начались разговоры, то да сё. Они, знаешь, припотешные. Незаметно и так провели вечер. Вдруг влетает Юлия, набрасывается на меня, на Мамиткула, делает нам сцену фи Я этого не понимаю, Васечка. Васечка крякнул, нахворился и заходил по комнате. «Весело вам там жилось, нечего сказать», – проворчал он, брезгливо улыбаясь. «Ну, как это глупо!» Обиделась Наталья Михайловна Я знаю, о чем ты думаешь Всегда у тебя такие гадкие мысли Не стану же я тебе ничего рассказывать Не стану Дамочка надула губки И умолкла Антон Павлович Чехов Длинный язык Агафья Убыдность мою весомском уезде мне часто приходилось бывать На дубовских огородах у огородника Савы-Стукача Или попросту Савки Эти огороды были моим излюбленным местом Для так называемой генера рыбной ловли Когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в который вернешься Забираешь с собой все до одной рыболовной стасти И запасаешься провизией Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля Как безмятежное шатание Еда не вовремя, беседа с Савкой И продолжительные очные ставки С тихими летними ночами Савка был парень лет 25 Рослый, красивый, здоровый, как ремень Слыл он за человека рассудительного и толкового Был грамотен, вот купил редко Но как работник этот человек Не стоил и А рядом с силой В его крепких, как веревка, мышцах развивалась тяжелая Непобедимая лень Жил он, как и все на деревне В собственной избе Пользовался наделом Но не пахал, не сеял И никаким ремеслом не занимался Старуха, мать его Повиралась под окнами И сам он жил, как птица ревестная Утром не знал, что будет есть в полдень Не то, чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери А просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалось польза его От всей фигуры так и веяло безбятежностью, врожденной почти артистической страстью к шитью зря, спустя рукава Когда же молодое здоровое тело Савки физиологически подтягивало к мышечной работе То парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной Но вздорной профессии вроде точения, ни к чему не нужных колышков или бегания с бабами на перегонку Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку Двигался же по вдохновению и то, только когда представлялся случай Сделать какое-нибудь быстрое порывистое движение Ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собой разумеется, что при такой скупости на движение Савка был гол как сокол и жил хуже всякого баболя. В течение времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на Сорековское место сторожа и пугало общественных огородов. Как не смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое и удобное для небодвижного созерцания, было как раз по его натуре. Случилось мне быть у этого самого Савки в одном из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной затасканной полости почти у самого шалаша, От которого шел густой и душный запах сухих трав Подложив руки под голову, я оглядел вперед себя У ног моих лежали деревянные виллы За ними черным бетном резалась глаза собачонка Савки, кучка А не дальше, как на сожжение две, от кучки Земля обрывалась в крутой берег речки Лежа я не мог видеть речки Я видел только верхушки лосника теснившегося на этом берегу, да извилисты словно обгрызанный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала мягкой. Подергиваться мелкими облачками Как угольки пеплом Направо от огорода Тихо пошептывая Изредка вздрагивая От невзначай налетевшего ветра Темнела ольховая роща Налево тянулось необозримое поле Там, где глаз не мог уж Отличить в потемках поле от неба Ярко мерцал огонек Поодаль от меня сидел Савка Поджав от себя по турецке ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на кучку Наши крючки живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уже охватывала своей нежищей, Усыпляющий лаской природу Все замирало в первом глубоком сне Лишь какая-то неизвестная мне ночная птица Протяжно и лениво произносила в роще Длинный членораздельный звук, похожий на фразу «Ты, Никита, увидел И тотчас же отвечала сама себе «Видел, видел, видел!» чего это нынче золовьи не поют?» Спросил я Савку Тот медленно повернулся ко мне Черные лица его были крупный, но ясный выразительные и мягкий, как у женщины Затем он взглянул своими короткими, задумчивыми глазами На рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку Вложил ее в рот и запискал соловьихой И тотчас же, точно в ответ на его писканье На противоположном берегу задергал коростель «Ха, вот вам и соловей!» — усмехнулся Савка Дерг, дерг, дерг, дерг Словно за крючок дергает А ведь небось тоже думает, что поет Мне нравится эта птица, сказал я Ты знаешь, во время перелета Коростель не летит, а по земле бежит перелетать только через реки и моря А то все пешком Ишь ты, собака, пробормотал Савка Поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему все, что знала о коростеле и охотничьих книг. С коростели я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия. «А какой край для птиц роднее?» — спросил он. «Наш или тамошний?» «Конечно наш. Тут птица сама родится, и детей выводит. Здесь у нее...» Родина, а туда она летит только за тем чтобы не замерзнуть Любопытно Потянулся Савка Про что ни говори, все Любопытно Птица-то перья, человек ли Кабешек ли этот взять Во всем своя умственность Эх, бы знать е, барин что вы приете Не велел бы я нынче Бабе сюда приходить Просилась одна нынче притить — Баг, сделай милость, я мешать не стану, — сказал я. — Я могу его в Рощелич. — но вот еще. Не умерла, а Бколя завтра пришла. Ежели бы она села тут до да, разговора слушала, а то ведь столько с люди распустят. При ней не поговоришь толком. — Ты Дарью ждешь? — спросил я, помолчав. — Нет, нынче новая просилась. — Агафья Стрельчиха. Савка произнес это своим обычным бесстрастным голосом. Несколько глухим голосом Точно говорил о табаке или каше Я же привскочил от удивления Стрельчиху Агафью я знал Это была совсем еще молодая бабенка Лет 19 20 Не дали как год тому назад Вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника Молодого и бравого парня Жила она на деревне А муж ходил ночевать к ней с линией каждую ночь Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории Вздохнул я А э, пусть И немного подумав, Савка прибавил Я говорил, баба, мне слушаются Им дуром и горе мало Наступило молчание Потемки между тем все более сгущались И предметы теряли свои контуры Полоска за бугром совсем уже потухла А звезды становились все ярче, лучистее Меланхолически однообразная трескотня кузнечиков, дерганья, крастеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а напротив придавали ей еще большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух и птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба. Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной кучки на меня и сказал... Вам, барин, я вижу, скучно Давайте ужинать И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш Пожарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист Потом он пополз назад и поставил передо мной мою водку И черепенную чашку В чашке были печеные яйца, жаны лепешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то Мое выпили из кривого, неумевшего стоять, стаканчика и принялись за еду Серая крупная соль, грязные сальные лепешки Убругий, как резина, яйца, но зато, как все это вкусно «Живешь бабылем, а сколько у тебя добра всякого?» Сказал я, указывая на чашку «Где ты его берешь?» «Бабы носят», промычал Савка «За что же это они тебе носят?» «Так, с жалостями» «Не одно только меню, но и одежда Савки» Носила на себе следы женской жалости Так, в этот вечер Я заметил на нем новый Гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку На которой висел На грязной шее медный крестик Я знал о слабости Прекрасного пола к Савке И знал, как он неохотно говорил о ней А потому не продолжал Своего допроса Да и к тому же, не время было говорить Кучка, которая терлась около нас И терпеливо ожидала подачки Вдруг Настрила уши и заворчала Послышался отдаленный Прерывистый плеск воды Кто-то бродом идет Сказал Савка Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук Похожий на кашель Цыц! Коррикнул на нее хозяин В отемках глухо зазвучали робкие шаги и Из рощи показался силуэт женщины Я узнал ее Несмотря даже на то, что было темно Это была Агафья Стрельчиха Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Забыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всякими при переходе в ночное время через бород. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад. — А, это ты! — произнес Савка, запихивая в рот лепешку. — Я-я-с! Она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня Кланялся вам Яков и велел передать А вот тут что-то такое Ну что врать, Яков, усмехнулся Савка Нечего врать, барин знает, зачем ты пришла Садись, гостей будешь Агафья покосилась на меня и нерешительно села А уж я думал, что ты не придешь ночь Сказал Савка после продолжительного молчания Что ж сидеть, ешь? Или нечто дать тебе водочки выпить? Выдумал, проговорила Агафья Пьяницу какую нашел А ты выпей, жарче на душе станет Ну, Савка подал Агафье гривой стаканчик Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко донула Понесла чой Продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно шутливый оттенок. «Баба без того не может, чтобы чего не принесть. А, пироги картошка. Хорошо живут», вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. «Во всей деревне только у них ничего и осталось с зимой картошка. Во я не видел лица Агафьи, но по движению ее плеч и головы мне казалось, что она не отрывала глаз лица Савки». Чтобы не быть с третьим лицом на свидание, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно Соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался. «Это вчерашний», — сказал он. «Постой же!» И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал короче. «Ну, на что он тебе сдался?» — крикнул я его вслед. «Оставь — Оставь! Савка махнул рукой. Не кричите, мол, исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником, и рыболовом. Но и тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотичью страсть отдавал пустым фокусам. Так Соловьев ловил он непременно руками. Стрелял бекосинником щук, Или стоит, бывало, у реки по целым часам И изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку Оставшись со мной, Агафья кашлянула И провела несколько раз по лбу ладонью От выпитой водки она уж начинала пьянеть «Как живешь, Агаша?» Спросил я ее после продолжительного молчания Когда уж не было молчать «Слава богу!» «Вы же никому не рассказывайте, барин» — прибавила она вдруг шепотом. — Ну, полно, — успокоил я ее. — Какая же ты все-таки бесстрашная, Гаша. А если узнает Яков? — Не узнает. — Ну, а вдруг? — Нет. Я раньше его дома буду. Он теперь ищет на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет. Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, строгнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки. Скоро Соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села. «Да что же это он?» – не выдержала она. «Ведь поезд не завтра придет. Мне сейчас уходить нужно». «Савка!» – крикнул я. «Савка!» Мне не ответила даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала. «Мне уходить пора!» Проговорила она волнующимся голосом. «Сейчас поезд придет! Я знаю, когда поезды ходить!» Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, и как послышался далекий шум. Агафья остановила долгий пскалят на роще и нетерпеливо зашевелила руками. Хе -хе, «Ну где же он?» — заговорила она, нервно смеясь. — Куда же это его унесла нелегкая? Я уйду, ей-богу, барин, уйду. Между тем шум становился все явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых стоков локомотива. Вот послышался свист, войск глухо простучал по мосту. Еще минута — и все стихло. — Погожу еще минутку, — вздохнула гафья, решительно садясь так и быть, погожу. Наконец в подемках погазался Савка. Он бесшумно наступал босыми ногами по рыхлой огородной земле и что-то тихо урлыкал. вот-вот счастье, скажи, на милость!» весело засмеялся он. «Только что это самое, значит, подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал. Ах ты, пес лысый! Ждал, ждал, пока опять запоет». «Да и плюнул!» Савка неуклюже повалился на землю около Гафи, и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию. «А ты что насупилась, словно тетка тебя родила?» — спросил он. При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное, презрительное обращение и был одной из причин его сильного неотразимого обаяния на деревенских дульценей. Он был красив и строй, в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имело влияние на женщин также еще и трогательная роль Савки, как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огороды. «А расскажи-ка, барина, зачем ты сюда пришла?» – продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию. «Ну-ка, расскажи, мужнина жена, ха -ха -ха, не ж что нам, брат Агаша, водочки выпить, а?» Я поднялся и, пробираясь между грядами, пошел вдоль огорода. Темные гряды глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом скопанной земли и нежной сыростью растений, начавших покрываться росой. Налево все еще светился красный огонек, Он приветливо моргал и, казалось, улыбался. Я услышал счастливый смех, то смеялась Агафья. «А поезд?» — вспомнил я. «Поезд давно уже пришел». Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савга сидел неподвижно, по-турецки, и тихо, чуть слышно мурлыкал какую-то песню, состоящую из одних только односложных слов. Что-то вроде фут те но те я да те Агафья... Обвиненная водкой, презрительной лаской Савки и духотою ночи Лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода «Агаша, а ведь поезд давно уж пришел», — сказал я «Пора тебе», — подхватил мою мысль Савка, встряхивая головой «Что разлеглась тут? Ты, бесстыжие!» Агафья встрепенулась одела голову от его колена, взглянула на меня и опять припала к нему. «Давно уж пора», — сказал я. Агафья заворочалась и привстала на одно колено. Она страдала. Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебания. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги. Но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила Толкнула ее по всему телу И она припала к Савке ха, -ха, -ха ну его!» Сказала она с диким грудным смехом И в этом смехе слышалась безрассудная решимость Бессилие, боль Я побрел в рощу оттуда спустился к реке Где стояли наши рыболовные снасти Река спала сладко Какой-то мягкий махровый цветок На высоком стебле нежно коснулся моей щеки Как ребенок, который хочет дать понять, что не спит А нечего делать, я нащупал одну леску и потянул ее Она слабо напряглась и повисла Ничего не поймалось Того берега и деревни не было видно В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем И уселся в ней, как в кресле Долго я сидел Я видел, как звезды стали туманиться И терять свою лучистость Как легким вздохом Пронеслась по земле прохлада И тронула листья просыпавшихся ив «Агафья!» Донесся из деревни чей-то глухой голос «Агафья!» То, вернувшись и встревоженный муж, искал по деревне свою жену, а с огородом слышался в это время не сдерживаемый смех. Жена забылась, опьянела и счастьем нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее на завтра муку. Я уснул. Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечом Река... Роща, оба берега, зеленые и умытые деревни и поле Все было залито ярким утренним светом Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что зажедшего солнца Ха, так ты вы рыбу ловите, усмехнулся Савка Ну, вставайте Я встал, сладко потянулся И проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный душистый воздух гаша ушла?» – спросил я. он она!», она – указал мне Савка в сторону, где был брод. Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанное со сполщем с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле. «Знает кошка, чье мясо съела!» – бормотал Савка, щуря на нее глаза. «Идет и хвост поджала». Шкодливые эти бабы, как кошки, Тарусаливые, как зайцы. Не ушла дура вчерась, когда говорили ей. Теперь ей достанется. Да и меня в волости. Опять за баб драть будут. Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревню. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое. Она пугливо выжилась, Обернулась, остановилась и перевела дух То-то, что страшно Ха, Грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу Которая тянулась по расистой траве вслед за Агафьей Не хочется идти, может то уж целый час стоит и поджидает Видали его? Савка сказал последние слова, улыбаясь А у меня похолодело под сердцем В деревне углы крайней избы На дороге стоял Яков И в упор глядел на возвращавшуюся к нему жену Он не шевелился И был неподвижен как стол Что он думал, глядя на нее Какие слова готовил для встречи Агафья постояла немного Еще раз оглянулась Точно ожидая от нас помощи И пошла Никогда я еще не видал Такой походки ни у пьяных Ни у трезвых Агафью будто корчила от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разбодя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов сто, она оглянулась еще раз и села. — Ты бы хоть за спрятался сказал я Савке. — Не равно тебя муж увидит. — Он и без того знает, от кого эта гашка идет. На огород по ночам бабы не за капустой ходить Всем известно Я взглянул на лицо Савки Оно было бледно и морщилось брезгливую жалостью Какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных Кошки смех, мышки слезы Вздохнуло Агафья вдруг скачила, мотнула головой И смелой походкой направилась к мужу Она, видимо, собралась силами и решилась. Бабы В селе Райбуже, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом на каменном фундаменте с железной крышей. В нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин Филипп Иванов-Кашин по прозванию Дюдя, а в Верхнем, где летом бывает очень жарко, а зимой очень холодно, останавливаются проезжие чиновники, купцы и помещики. Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтем, и медом, и скотом, и сороками, и у него уж набралось тысяч восемь которые лежат в городе в банке. Старший сын его, Фёдор, служит на заводе в старших механиках. И, как говорят про него мужики, далеко в гору пошёл, так что до него теперь рукой не достанешь. Жена Фёдора Софьев, некрасивая болезненная баба, живёт дома при свёкре. Всё плачет и каждое воскресенье ездит в больницу лечиться. Второй сын Дюди, горбатенький Алёшка, живёт дома при отце. Его недавно женили на Варваре, которую взяли из бедной семьи. это баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда останавливаются чиновники и купцы, то всегда требуют, чтобы самовар им подавала и постели постелала непременно Варвара. В один вечер, когда заходило солнце и в воздухе пахло сеном, теплым навозом и парным молоком, Во двор к дюде въехала простая повозка, на которой сидело трое. Мужчина лет 30, в парусинковом костюме, рядом с ним мальчик лет 7-8, в длинном черном сюртыке с большими костяными пуговицами и молодой парень в красной рубахе за кучером. Парень распряг лошадей и повел их на улицу прокаживать а проезжий умылся, помолился на церковь Потом разослал около повозки полость и сел с мальчиком ужинать. Ел он не спеша, степенно, и Дюдя, видавший на своем веку много проезжих, узнал в нем по манерам человека делового, серьезного и знающего себе цену. Дюдя сидел на крылечке в одной жилетке без шапки и штал, когда заговорит проезжий. Он привык к тому, что проезжие по вечерам на сон грядущий рассказывали всякие истории и любил это. Его старуха Афанасьевна и невестка Софья доели под довесом коров. Другая невестка, Варвара, сидела у открытого окна в верхнем этаже и ела подсолнухем. «Мальчишка, этот твой сынок будет стало?» – спросил дюдя у проезжего. «Нет, приемушка, сиротка». Взял его к себе за спасение души. Разговорились. Приезжий оказался человеком слабоохотливым и красноречивым. И Дюдя из разговора узнал, что это мещанин из города, домовладелец, что зовут его Матвеем Савичем, что едет он теперь смотреть сады, которые арендует у немцев колонистов, и что мальчика зовут Коськой. Вечер был жаркий, душный, с вас никому не хотелось. Когда стемнело и на небе кое-где замигали бледные звезды, Матвей Савич стал рассказывать, откуда у него взялся кучка Афанасьевна и Софья стояли поодаль слушали, а Кузька пошел к воротам. «Это, дедушка, история подробная да чрезвычайности», – начал Матвей Савич. «Если тебе рассказать все, как было, то и ночи не хватит». «Лет десять назад на нашей улице, как раз рядом со мной, в домике, где теперь с мечтой саботы и маслобойня, жила Марфа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нее было два сына. Один служил в кондукторах на чугунке, а другой, Вася, мой сверстник, жил дома при маменьке. Покойный старик Каплунцев держал лошадей пар пять и посылал по городу ломовых извозчиков. Вдова этого дела не бросала». И командовала извозчиками не хуже покойника Так что вы на дни чистого рублей 5 выезжали И у парня тоже доходишки были Голубей породистых разводил и продавал охотникам Все бывало стоит на крыше, ведик вверх швыряет и свистит А турманы под самыми небесами, а ему все мало и еще выше хочется Чижей из кварцов ловил, клетки мастерил «Пустое дело, а гляди, по пустякам в месяц рублей 10 набежит». Ну по прошествии времени у старушки отнялись ноги и слегла она в постель. «По причине такого факта дом остался без хозяйки, а это все равно, что человек без глаза». Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. «Позвали сейчас сваху, пятый, десятый, бабий разговор, и пошел наш Вася невест глядеть» заваывал он у вдовы сама хвалихе машеньку и долго думаючи благословили и в одну неделю все дело оборудовали девочка молодая лет 17 маленькая кургузенькая, но лицом белое и приятное со всеми качествами как марышня и придааны ничего себе деньгами рублей 500 коровенка постель а старуха чуяла ее сердце на третий же день после свадьбы отправилась в город иерусалим Иди же, нести болезни, иди воздыхай Молодые помянули и зажили Прожили одни из полгодика Великолепным образ мы вдруг новое горе Пришла беда, дворяй ворота Потребовали Васю в присутствии жеребия Вынимать Взяли его сердягу Солдаты, и даже льготы не дали Забрыли лоб и погнали в царство польское Божья воля, ничего не поделаешь Когда с женой во дворе прощался, ничего А как всклинул последний раз на синик с голубями Салился ручьем Глядеть было жалко В первое время Машенька, чтоб скучно не было, взяла к себе мать Та пожила до родов, когда вот этот самый Кузька родился И поехала в обаянь к другой дочке Тоже замужней И осталась Машенька одна с ребеночком Пять сломовых мужиков Народ все пьяный, озорной Лошади, дроги Там... Гляди, забора обвалился Или в трубе сажа загорелась Неженского ума дело И стала она по соседству ко мне За каждым пустяком обращаться Ну, придешь, распорядишься, посоветуешь Известное дело Не без того зайдешь в дом Чаю выпьешь, поговоришь Человек я, молодой, умственный Любил поговорить о всяких предметах Она тоже была образованная И вежливая Одевалась чистенько и летом зонтиком ходила Бывало... Начну я и про божественные или насчет политики, а ей лестно, она меня чаем и вареньем Одним словом, чтоб долго не расписывать, скажу тебе дедушка Мне прошло и годы, как смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого Стал я замечать, что в который день не пойду к ней, мне словно не по себе, скучно И все придумываю зачем бы к ней сходить, вам говорю, пора зимние рамы вставлять И целый день у нее прохлаждаешь Рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы две оставить Надо бы голубей Васиных засчитать Не пропали бы которые И все так Все бывало с ней через забор разговариваю И под конец, чтобы недалеко было ходить Сделал я в заборе калиточку На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости Не только мы, грешные, но и в святые мужей совращались Машенька меня от себя не отвадила Вместо того, чтобы мужа помнить и себя соблюдать Она меня полюбила Стал я замечать, что ей тоже скучно И что все она около забора Похаживает и в щелки в мой двор смотрит свертелись в моей голове мозги от фантазий В четверг на святой неделе иду рано утром В чуть свет на базар Прохожу мимо ее ворот они нечистый тут как тут Поглядел я. У нее калиточка с этой решеточкой наверху, а она стоит среди двора, уже проснувшись, и уток кормит. Я не удержался, и я кликнул. Она подошла и глядит на меня сквозь решетку. Пличка белые глазки ласковые, заспанные. Очень она мне понравилась, и стал я ей комплименты говорить, словно мы не у ворот, а на именинах. А она покраснелась, смеется и все смотрит мне в самые глаза и не мигает. Потерял я разум и начал объяснять ей свои любовные чувства. Она отперла калитку, впустила и с того утра стали мы жить как муж и жена. С улицы во двор вошел горбатенький Алешка и, запыхавшись, ни на кого не глядя, побежал в дом. Через минуту он выбежал из дома с гармоникой и, извиняя в кармане медными деньгами, Щелкая на бегу подсолнухи и скрылся за воротами «А это кто у вас?» Спросил Матвейсаевич «Сын Алексей!» Ответил Дюде «Гулять пошел, подлец! Бог его горбом обидел, так бы уж не очень взыскаем И все он гуляет с ребятами, и все гуляет!» Вздохнула Афанасьевна «Перед Масляной женели его, думали, как лучше, а он поди еще хуже стал» «Без пользы, только чужую девку осчастливили за даром», — сказал Дюня. Где-то за церковью запели великолепную печальную песню. Нельзя было разобрать слов, и слышались одни только голоса — два тенора и бас. от того, что все прислушались, во дворе стало тихо-тихо. Два голоса вдруг и оборвали песню раскатистым смехом, а третий тенор продолжал петь и взял такую высокую ноту что все невольно посмотрели вверх, как будто голос в высоте своей достигал самого неба. Варвара вышла из дому и, заслонив глаза рукою, как от солнца, поглядела на церковь. «Это Поповичи с учителем», — сказала она. Опять все три голоса запели вместе. Матвей Савич сдохнул и продолжал. «Такие-то дела, дедушка». Года вот через два получили мы письмо от Васи из Варшавы Пишет, что начальство отправляет его домой на поправку Нездоров К тому времени я дурь из головы выбросил И за меня уж хорошую невесту сватали И не знал я только, как с любвишкой развязаться Каждый день собирался поговорить с Машенькой Да не знал, с какой стороны к ней подступить Чтобы бабьего виску не было Письмо мне руки развязало Прочитали мы его с Машенькой Она побелела, как снег. А я ей говорю, слава богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужней жена. А она мне, не стану я ним жить. Да ведь он тебе муж, говорю. Легко ли? Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать белела. Да ты, говорю, не отвиливай, дура. Ты скажи, венчалась ты с ней в церкви или нет? Венчалась, говорит. Но я тебя люблю и буду жить с тобой до самой смерти. Пускай люди спьются. Я без внимания. Ты, говорю, богомольный и читал описание. Что там написано? За мужа выдано, с мужем и жить долчна, сказал дюдя. Жена и муж едино плоть. Погрешили, говорю, мы с тобой и будет. Надо совесть иметь и бога бояться. Повинимся, говорю, перед Васей. Он человек с мирной робкой, не умьет. Да и лучше, говорю, на этом свете муки от законного мужа, чем на страшном судилище зубами скрежетать Не слушает баба, уперлась на своем. И хоть ты что, тебя люблю и больше ничего. Приехал Вася в субботу под самую троицу рано утром. Мне в забор все было видно. Набежал он в дом, через минуту вышел с Кузькой до руках и смеется, и плачет. Кузьку целует, а сам на синник смотрит. И Кузьку бросать жалко, и голубя хочется. Нежный был человек, чувствительный. День прошел благополучно, тихо и скромно. Зазвонили к всеночной, и я думаю, завтра троится. Что же они ворот и заборы зеленями не убирают? Дело, думаю, не неладно. Пошел я к ним. Гляжу, сидит он среди комнаты на полу, поводит глазами, как пьяный, слезы по щекам текут и руки трясутся. понимает он из узла баранки, манисты, пряники и всякие гостиницы и расшвыривает по полу. Кучка, тогда ему три годочка было, колзает около и пряники жует. А Машенька стоит около печки, бледная, вся дрожит и бормочет. «Я тебе, не жена, не хочу с тобой жить!» И всякие глупости. «Поклонился я Васе в ноги и говорю, виноваты мы перед тобой, Василий Максимович. Прости Христа ради». Потом встал и говорю Машеньке и такие слова. «Вы, мария Семеновна, говорю, должны теперь Василию Максимовичу ноги мыть и юж купить». И будьте вы ему покорная жена, а за меня молитесь Богу, чтобы он, говорю милостердый, простил мне мое согрешение. Как будто мне было внушение от ангела небесного, прочитал я ей наставление и говорил так чувствительно, что меня даже слеза прошибла. Эдак, а через два приходит ко мне Вася. Я, говорит, прощаю, Матюша, и тебя, и жену, Бог Она солдатка, дел женская, молодой Трудно себя соблюсти и она первая, не она последняя А только, говорит Я прошу тебя жить так Как будто между вами ничего не было И виду не показывая А я, говорит, буду стараться ей угождать Во всем, чтобы она меня опять полюбила Руку мне подал Чайку попил и ушел веселый Ну, думаю, слава богу И весело мне стало Что все так хорошо вышло Но только что у Васи из двора, как пришла Машенька Чистое наказание Вешается на шее плачет и молит Ради бога не бросай, жить без тебя не могу Эх, подлая, вздохнул он, люди Я на нее закричал, ногами затопал Пывалок ее в седии и дверь для крючок запер Иди, кричу к мужу Не сравни меня перед людьми, бога побойся И каждый день такая история Раз утром стою я у себя во дворе около конюшни и починяю уздечку. Вдруг смотрю, бежит она через калитку ко мне во двор, босая водой юбки и прямо ко мне. Ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась, в смоле трясется, плачет. Не могу жить с постыла, псин моих нет, если не любишь, то лучше убей. Я серчал и ударил раза два уздечкой А в это время вбегает в калитку Вася и кричит отчаянным голосом Не бей, не бей А сам подбежал и словно чумел Размахнулся и давай бить ее кулаками за всей силы Потом повалил на землю и ну топтать ногами Я стал оборонять А он схватил вожжи и давай вожжами Бьет и все как шеременок Повизгивает «Хи -хи -хи -хи -хи Взять вожжи да тебя бы так Проворчала Варвара отходя «Извели нашу сестру, проклятые!» «Замолчи ты!» — крикнул на нее дедя. «Кобыла!» «И -и -и -и — продолжал Матвей Савич. «Из его двора прибежал извозчик». Кликнул я своего работника, и все втроем отняли у него Машеньку и повели под ручки домой. Срамота! Того же дня вечером пошел я проведать. Она лежит в постели, вся закутанная, в примочках. Только одни глаза и нос видать. И глядит в потолок. Я говорю, «Здравствуйте, Марья Семеновна!» Молчит. А Вася сидит в другой комнате, держится за голову и плачет. «Злодей я! Погубил я свою жизнь! Пошли мне, Господи, смерть!» Я посидел с полчасика около Машеньки и прочитал ей наставление. пострачал праведы говорю, «На том свете пойдут в рай, а ты в гиену огненную, до со всеми блудницами!» «Не протився мужу, иди ему в ноги поклонись!» А она не словечко Даже глазом не моргнула Словно я столбу говорю На другой день Вася заболел Вроде как бы холерой И к вечеру слышу помер похоронили Машенька на кладбище не была Не хотела людям свое бесстыжие лицо И синяки показывать И в скорости пошли по мещанству разговоры Что Вася помер Не своей смертью Что извела его Машенька Дошло до начальства Вася вырыли Распотрошили и нашли у него в животе мыштяк Дело было ясное, как пить стать Пришла полиция и забрала Машеньку А с ней и без бессеребренником Посадили во строк Обрыгалась баба, наказал бог Месяц через восемь судили Сидит, помню, на скамеечке в белом платочке и в сером халате А сама худенькая, бледная, остроглаза, смотреть жалко Позади солдат с ружьем Не признавалась Одни на суде говорили, что она мужа отравила, а другие доказывали, что муж сам с горя отравился. Я в свидетелях был. Когда меня спрашивали, я объяснял все по совести. Ее, говорю, грех. Скрывать нечего. Не любила мужа. С характером была. Судить начали с утра, а к ночи вынесли такое решение. Сослать ее в каторгу в Сибирь до 13 лет. После такого решения Машенька потом в нашем остроге месяца три сидела. Я ходил к ней и по человечности носил ей чайку с горку Она, бывало, увидит меня и начнет трястись всем телом Машет руками и бормочет «Уйди, уйди!» И кучку к себе прижимать, словно боится, чтоб я не отнял Вот, говорю, до чего ты дожила Эх, Маша, Маша, погибшая душа Не слушалась меня, когда я учил тебя уму Вот и плачься теперь Сама, говорю, виновата, себя и вини Я ей читаю наставление, а она уйди, уйди И жмется с кучкой к стене и дрожит Когда ее от нас в губернию отправляли Я провожать ходил до вокзала И сунул ей узел рублишку за спасение души Но до не дошла она до Сибири В губернии заболела горячка и померла во строге «Собаки, собачья смерть!» — сказал Дюде «Кучку вернули назад домой Я подумал, подумал и взял ее к себе» Что ж, хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, криченая. Жалко. Сделаю его приказчиком, моя я своих детей не будет то и в купцы выведу. Теперь, как еду куда, беру его с собой. Мой чай приучается. Пока Матвейц Савич рассказывал, Пуська все время сидел около ворот на камешке и, подперев обеими руками голову, смотрел на небо. Издали в потемках походил он «Куська, иди спать!» Крикнул ему Матвей Царевич. «Да уж время!» Сказал Дюде, поднимаясь. Он громко зевнул и добавил. «Да ребят все своим мамам жить. Не слушаются. Воды выходят по-ихнему». Над двором на небе плыла уже луна. Она быстро бежала в одну сторону, а облака под в другую. Облака уходили дальше, Она все была видна над двором Мадвей Савич помолился на церковь И, пожелав доброй ночи, лег на земле около повозки Уська тоже помолился, лег в повозку и укрылся сюртучком Чтобы удобнее было, и он намял себе в сене ямочку И согнулся так, что локти его касались коленей Со двора видно было, как Дюдя у себя внизу зажег свечку Надел очки и в углу с конишкой Он долго читал И кланялся Приезжие уснули Афанасьевна и Собьева дошли к повозке И стали смотреть на Кузьку Спи, сиротечка, сказала старуха Худенькой, тёщенькой, одни кости Родной матери нет, и покормить его путём некому Мой крышутка должно годочка на старше Сказала Собьева На заводе в неволе живёт, без матери Хозяин бьёт небось Как поглядел я дамича на этого мальчонка, вспомнила про своего грешутку, сердце моё кровью запеклось. Прошла минута в молчании. «Чай и помнить батери сказал старуха. «Где помнить?» И у Софьи из глаз потекли крупные слёзы. «Калачик свернулся», — сказала она, всхлипывая и смеясь от умиления и жалости. «Сироточка моя бедная!» кучка вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморченное, заплаканное лицо. Рядом с ним другое, старушеча, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом. А выше них бездонное небо с бегучими облаками и луной. И вскрикнул от ужаса. «А!» Софья тоже вскрикнул. «А!» Им обоим ответила эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство. Застучал по соседству сторш, залаяла собака. А пробормотал что-то во сне. И повернулся на другой бок Поздно вечером, когда уже спали и дюди, и старуха, и соседний сторож Софья вышла за ворота и села на лавочку Ей было душно, и от слез разболелась голова Улица была широкая, длинная Направо версты две, налево столько же И конца ей не видно Луна уже ушла от двора и стояла за церковью Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чердела от теней. Длинные тени тополей и тянулись через всю улицу, а тень от церкви черной страшной легла широко и захватила ворота дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка. Должно быть, это алёша играл на своей гармонике. В тени около церковной ограды кое-кто ходил, и нельзя было разобрать, человек это или корова, или, быть может, никого не было, и только большая птица шуршала в деревьях. но вот из тени вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужским голосом, потом скрылась в переулке около церкви. Немного погодя, сажених в дух от ворот, оказалась еще фигура. Она шла от церкви прямо к воротам и, увидев на лавочке Софью, остановилась. «Варвара, ты, что ли?» Спросила Софья «А хоть бы и я» Это была Варвара Она минуту постояла, потом подошла к лавочке и села «Ты где ходила?» Спросила Софья Варвара ничего не ответила «Не нагуляла бы ты себе, молодайка, какого горя» Сказала Софья «Слыхала, как Машеньку и ногами, и вожьями Тебе бы глядеть того не было» «Опущай» Ха -ха. Варвара засмеялась В платок и сказала шепотом С Поповичем сейчас гуляла Болтаешь Ей богу, грех Шепнула Софья Опущай, чего жалеть Грех так грех, а лучше пущай гром убьет Чем такая жизнь Я молодая, здоровая, а муж у меня Горбатый, постылый Крутой, хуже дюди проклятого «В девках жила, куска не доедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алёшкина богатство и попала в неволю, как рыба вершу. И легче мне было бы с гадюкой спать, чем с этим Алёшкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели бы мои глаза. Твой Фёдор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завёл. Мальчишку у тебя отняли и в неволю отдали» работаешь ты словно лошадь и доброго слова не слышишь лучше весь свой век в девках маяться лучше с Поповичей полтинники брать милость не собирать лучше в колодезь головой грех грех опять шепнула Софья опущай где-то за церковью опять запели печальную песню те же самые три голоса два тенора и бас я опять стель забыла разобрать слов «Ха -ха -ха, полуночники засмеялась Варвара И она стала рассказывать шепотом, как она по ночам гуляет с Поповичем И что он ей говорит, и какие у него товарищи И как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла От печальной песни потянула свободной жизнью Собья стала смеяться Ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать Ей завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива На погосте в старой церкви ударили полночь Пора спать, сказала Софья, вставая А то как бы Дюдя не хватился Обе тихо пошли во двор Я ушла и не слыхала, что он после промашеньку рассказывал Сказала Варвара, постелая под окном Померла, говорит, во строге, муж и отравила Варвара легла рядом с Софьей, подумала и сказала тихо Я бы своего Алешку извела и не пожалела. Болтаюсь, Бог с тобой. Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо. Давай, Дюдю, я Алешку изведем. Софья вздохнула и ничего не сказала. Потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо. Люди уснают, сказала она. Не уснают. люди уже старые, ему помирать пора. алёшка Алешка скажут от пьянства истоков. Страшно Бог убьет, опущай Обе не спали и молча думали Холодно, сказала Собья Начиная отражать всем телом Должно утро скоро Ты спишь? Нет Ты меня не слушай, голубка Зашептала Варвара Злоблюсь на них, проклятых И сама не знаю, что говорю Спи, а то уж заря занимается Спи Обе замолчали, успокоились И скоро уснули Раньше всех проснулась старуха, она разбудила Софью, и обе пошли под навес стоить коров. Пришёл горбатенький алёшка, совершенно пьяный, без гармоники. грудь и колени у него были в пыли и соломе, должно быть, падал дорогой. Покачиваясь, он пошел под навес и, не раздеваясь, повалился в сани и тотчас же захрапел. Когда от восходящего солнца ярким пламенем загорелись кресты на церкви, потом окна и через двор по российской траве потянулись тени от деревьев и колодезного журавля матвей савич вскочил и засуетился. засуетилсякузька савай закричал он запрягать пора живо началась утренняя суматоха молодая жидововка в коричневом платье с соборками привела во двор лошадь на водопой. доскрипел жалобно колодезный журавль застучал ведро кузька сонный Вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал циртучок и слушал, как в колодезе из ведра прескалась вода и пожимался от холода. «Тетка!» — крикнул Матвей Савич Софья. «Тюкни моему парню, чтоб запрягать шел!» И Дюдя в это время кричал из окошка. «Софья, возьми женовки из заводопой копейку!» Повадились пархатые. На улице взад и вперед бегали овцы и блеяли бабы, кричали на пастуха, а он играл на свирели, хлопал мечом или отвечал им тяжелым сиплым басом. Во двор забежали три овцы и, не находя ворот, тыкались у забора. От шума проснулась Варвара, забрала в охапку у постели и пошла к дому. «Ты бы хоть овец выгнала!» — крикнула ей старуха. «Парыня! Вот еще! Стану я на вас, и иродов, работать!» Проворчал Варвара, уходя в дом Подмазали повозку и запрягли лошадей Из дома вышел Дюдя со счетами в руках Сел на крылечке и стал считать Сколько приходится с проезжего за ночлег За овес и водобой «Дорого, дедушка, за овес Сказал Матвей Савич «Коли дорого не бери, мы, купец, не одеволим» Когда проезжие пошли к повозке, чтобы садиться и ехать, их на минутку задержало одно обстоятельство. У Кучки пропала шапка. Куда ж ты, Семён, её девал? Крикнул сердито Матвеисаевич. Где она? У Кучки от ужаса перекосило лицо. Он заметался около повозки и не найдя, тут побежал к воротам, потом под навес. Ему помогали искать старуха и Софья. Я тебя уши оборву, крикнул Матвеисаевич. Оганит сеткой Шапка нашлась на дне повозки. Кузька рукавом встряхнул с ее сена, надел и робко, все еще с выражением ужаса на лице, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полез в повозку. Матвей Савич перекрестился, парень дернул за вожжи, и повозка, тронувшись с места, покатила со двора.